Глава 6. Империя Оствер, грас Анха, 6 января 1408 года. Илир Анха обещал поделиться знаниями, как экономить время, и сделал это. Хотя не совсем так, как мне думалось. Я решил, что полубог научит меня растягивать минуты в часы. Вот было бы интересно овладеть подобной техникой, которая может пригодиться не только в мирной жизни, но и на войне. Однако я ошибался. В военном лагере Скорин, где собирался диверсионный отряд полубога, я получил очередной блок информации с прямой загрузкой в мозг и моментально его освоил. Секрет оказался прост. Древняя методика «Тень» по разделению сознания и созданию двойника-невидимки, который находился невдалеке от хозяина и мог заниматься чем угодно, от слежки за окружающими и охраны до обработки документов и чтения книг. После чего, выполнив поставленную задачу, он сливался с родным телом и передавал накопленные за период относительной свободы знания в голову, то есть в основной носитель все хорошо и замечательно. С этого момента я мог увеличить свою работоспособность. Но всегда есть подвох, и здесь он тоже имелся. Если сильная бестелесная тварь дольного мира, например, неупокоенный дух чародея атакует двойника призрака и сожрет тень, хозяин будет серьезно болеть и обязан пройти длительный курс восстановления энергетических каналов. Бывали случаи, Некоторые слабые люди, применяя методику раздвоения сознания и попав под удар голодного духа, даже умирали. А кое-кто оказывался под контролем давно умершего существа и превращался в послушную марионетку. Впрочем, если развивать двойника, он сам по себе становился серьезной боевой единицей, и уже не тень, а призраки могли стать его жертвами. Поэтому на начальном этапе создавать двойника рекомендовалось в защищенных местах, в храмах или прикрытых артефактами местах, вроде моего кабинета в башне Ан-Анха. Тем временем, пока я осваивал полученные знания и осуществлял опыту по созданию двойника, Иллир Анха проводил последний инструктаж диверсантов. С паладинами все просто. Лубог мог общаться с ними напрямую, и они знали, кто поведет их в бой и что требуется делать. Но помимо них были штрафники под командованием полковника Гедмина Сида, 34 отличных бойца из Имперского Союза, которые по собственной глупости или простой случайности оказались втянуты в мятеж канцлера Руге. Почти все они смертники. Если назад в империю вернется хотя бы несколько человек, Это будет большой удачей. Однако, прежде чем умереть, геройски погибнуть в бою и тем самым искупить свою вину перед государем, воинам предстояло выполнить поставленную задачу. Вот Элир и объяснял, с кем придется сражаться, а штрафники смотрели на него и не понимали, с какой стати операции руководит дикий северный шаман. Впрочем, с Элиром никто не спорил. Штрафники смирились со своей участью, подтянули ремни доспехов, проверили оружие и приняли зелья. А затем полубог открыл телепорт, который перебросит отряд и повозки с порохом в Коцку, в укромное место в десяти милях от фертенской дамбы. Портал открылся штатно, помех не было, и в него вошли паладины. За ними въехали десять тяжело груженных фургонов. Далее двинулись штрафники. И только потом Ильир Анха, который обернулся, приветственно махнул мне рукой и крикнул. «Урквард, когда вернемся, у нас будет серьезный разговор». «Да, учитель», — отозвался я, но мои слова пришлись в пустоту, потому что телепорт закрылся. С этого момента в лагере Скорин меня ничто не держало, и я вернулся в столицу. «Дела, дела». Их было много, и одно из главных направлений — поиск беглого канцлера Тайра Руге и его подельников-вампиров. Где они? Сколько их? Какую очередную подлость от них надо ожидать? Вопросы пока без ответов, а император требовал результатов. А что я могу? Команду подчиненным шпионам, как моим, так и бывшим агентам Аната Каира, отдал и сформировал временную рабочую следственно-аналитическую группу, которая возьмется за поиск беглеца. На этом пока все. Дальше как пойдет. Оказавшись в своем кабинете, в котором безгостивший в храме уль Ракойны Ламии было пусто, я снова повторил трюк с созданием двойника тени, и все получилось. Невидимка занялся разбором документов, и было интересно наблюдать за тем, как папки на столе перемещаются сами по себе и открываются, а листы бумаги переворачиваются и шуршат. Но, сколько ни смотри, самому тоже надо трудиться, и я провел очередной совет с командирами Рот и Аскалье. Пока я отсутствовал, цветные роты были полностью укомплектованы, получили обмундирование и лошадей, вооружение и запас магических снадобий. Пока все по плану, и на следующем этапе переформирования гвардейских подразделений в секретную службу из личного состава будут отбираться дворяне, которые встанут во главе отделов имперской тайной стражи. А уже они, в свою очередь, начнут работу по расширению организации и одновременно с этим пройдут дополнительное обучение на тренировочной базе в пределах владений Ройха. И все бы ничего. Но возник вопрос финансирования. Я свои деньги на содержание тайных стражников и гвардии тратить не собирался. Люблю Родину и воевал за нее. А своя рубаха, как говорится, ближе к телу. Ну, а в имперском казначействе мне ответили, что средства будут отпускаться только на три гвардейские роты, и ни о каких дополнительных расходах они знать не знают, и соответствующих указаний не получали. Хочется или нет, а пришлось идти во дворец, чтобы лично увидеть нашего государя. Император находился в саду, и он был не один, а со своей беременной любовницей Элен Кенике. Эта парочка, обнявшись, расположилась под старым раскидистым дубом и о чем-то шепталась. Но, заметив мое появление, Марк поцеловал Элен в щеку и покинул насиженное теплое местечко рядом с любимой женщиной. «Что-то случилось?» — спросил император. «Ты обнаружил, где прячутся руги?» «Никак нет», — я помотал головой. «Канцлера найти не так легко. Непростой человек» и поиск беглеца может растянуться на несколько месяцев, без гарантии, что мы его отыщем. Марк хотел немедленного результата, я это прекрасно понимал, и мой ответ его совсем не обрадовал. Однако он сдержал готовый вырваться гнев, заставил себя успокоиться и кивнул. «Понимаю, что Руги отыскать тяжело. Но ты уж постарайся. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше». «А пока, государь, надо решить пару вопросов». «А это не потерпит?» — он с тоской оглянулся на Элен. «Я могу прийти позже, если на то ваша воля. Только проблемы необходимо устранять сразу». Он тяжело вздохнул. «Чего уж там. Давай, выкладывай, раз пришел». «Государь, для развития имперской тайной стражи необходимы финансы». «Сколько?» Для начала на первые 3-4 месяца 2 миллиона элиров. Ты ошалел? От удивления и неожиданности император развел руками, и его глаза расширились. Государь, все расходы обоснованы, и я готов прямо сейчас предоставить выкладки наших финансистов. Я хотел протянуть Марку папку с документами, но он ее не принял. Не надо. Оставишь моему секретарю. Потом посмотрю. Если ты говоришь, что нужны деньги, значит, они пойдут именно на развитие ИТС. Тебе верю. Да и сам прекрасно понимаю, что в развитие секретной службы необходимо постоянно вливать миллионы золотых. Но только денег нет. Ну как же так, Ваше Величество? Мы, конечно, воюем, поэтому большая часть государственных расходов идет на армию. Однако нам сильно помогли северные ведьмы. Всего полгода назад выделили 20 миллионов эллиров безвозмездной помощи. И после разгрома Имперского Союза государство завладело казной этой организации. Пусть даже канцлер успел что-то спрятать и перепродать. А помимо того произведена конфискация владений, которые ранее принадлежали заговорщикам. Земли, дома и замки стоят денег. И я хотел бы получить средства именно с этого. Причем дотация должна быть тайной в обход государственной казны, иначе у чиновников возникнет резонный вопрос. На что будут потрачены миллионы эллиров? А если они ответят на этот вопрос, появятся другие, более серьезные». Император помолчал, а затем прояснил ситуацию. «Ты прав, Урквард». В наследство от имперского союза казне кое-что досталось. И ведьмы помогли, и реквизиции были. Только ты упускаешь один важный момент. У государства накопились огромнейшие долги перед частными банками, великих дворянских домов, жрецами, чародеями и торгово-промышленной палатой. День ото дня задолженность только возрастает, и чтобы успокоить кредиторов, я был вынужден отдать деньги, конфискованное имущество и владение, в их распоряжение. Кому именно? Вару Виглицу. Он главный кредитор, и возврат долгов завязан на нем. Значит, денег я не получу? Получишь, но сумма будет более скромной. «Сколько и когда?» «Триста тысяч. Завтра. Доставит тракоер». «Я понял, государь. Попытаюсь обойтись тем, что есть». «Хорошо. Переходи к следующему вопросу». Марк снова покосился на любовницу, которую продолжала его терпеливо ждать, и я продолжил. «Мне нужна тюрьма». Император уточнил. «Вообще или какая-то конкретная?» столичная. И зачем? Я едва не ответил вопросом на вопрос «Ты что, тупой?» Конечно же, для содержания под стражей преступников. Но, разумеется, я этого не сказал и выразился более мягко. Если мы секретная служба, тюрьма нам просто необходима. Можно построить новую, где-нибудь за пределами столицы, в заброшенных каменоломнях или рудниках. Однако лучше сабхарши ничего не придумать и не сделать. А чтобы не вызывать подозрений со стороны дворянства, чиновников и других заинтересованных сторон, официально тюрьма, как и раньше, будет подчиняться канцелярии императора. Это можно устроить. В очередной раз Марк обратил свой взор на Элен, и я решил, что пора уходить. «А то ведь дружба дружбой, но служба службой, и передо мной император. Пусть он моложе, Марк все равно мой государь, и от его расположения, доверия и готовности прислушиваться к начальнику ИТС зависит очень многое. Хм, возможно, даже судьба всей империи. Хотя государство долгое время обходилось без серьезной секретной структуры безопасности и ничего» до сих пор не распалась. Я откланялся и вернулся в башню Ан-Анха, опять создал тень, с головой погрузился в бумаги и стал искать способ обеспечить финансовое благополучие ИТС. Пусть не совсем честными методами и совсем не благородными, но проблему следовало решить. И первые наметки появились уже через несколько часов. Как раз к тому моменту, когда из имперской канцелярии доставили тайный приказ о передаче под мой контроль тюрьмы Сабхарша. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек», говорят в народе. И в этих словах есть определенный смысл. Цивилизованное общество, такое как империя Остверов, с многовековыми культурными пластами и древними законами, зависимо от разного рода документов, которые регулируют его жизнь. И эти самые бумажки порой способны ограничить даже власть абсолютного монарха, вынужденного поступать по правилам и соблюдать внешние приличия. Все это я усвоил еще будучи кадетом военного лицея Крестич, и с тех самых пор количество документов с гербовыми печатями в моих сундуках постоянно увеличивалось приказы и указы, допуски и пропуски, наградные листы и персональные императорские пожалования. За каждым документом что-то полезное и нужное – освобождение от налогов и бесплатный транзит грузов через телепорты, подтверждение прав на владение территориями и разрешение проходить на секретные объекты государства без досмотра. А теперь я стал хозяином столичной тюрьмы пусть и временно, пока остаюсь на своей должности. И это совсем не мелочь, потому что Сабхарша – закрытый мир, в котором творились такие вещи, о которых никто даже не подозревал, и мне предстояло взять его под свой контроль. С того момента, как столичная тюрьма была построена, она всегда находилась в управлении канцелярии императора. И если при первых государях из династии Анха во дворце точно знали, кто и за что отбывает наказание в Сабхарше, сейчас подобной информации в полном объеме не обладал никто. Вот такой парадокс, который имеет очень простое объяснение. Власть императоров с каждым поколением слабела, и они выпускали нити управления страной из своих рук. Целые провинции передавались на откуп аристократам, магам и купцам. А тут какая-то тюрьма. И с учетом того, что благородные остреры брезговали касаться тюремной темы, за последние триста лет полная ревизия Сабхарши проводилась всего четыре раза, да и то чисто формально. Приедет из дворца какой-нибудь провинившийся граф или барон, выпьет с начальником тюрьмы вина. В лучшем случае бегло просмотрит дела арестантов, примет жалобы и вернется обратно с докладом, что все в порядке. А остальным придворным до нее не было никакого дела. Я обо всем этом знал. И только по той причине, что лично посетил столичную тюрьму и не получил от Диеха Сарвентоса то, что просил. Это меня задело. Я отдал команду собрать о наглеце всю информацию, какую только возможно. Занимались этим бывшие шпионы Канимов, и предоставленный ими материал заставлял задуматься, а затем порождал вопросы. Например, жалование господина Сарвентоса, потомственного начальника тюрьмы, 27 лиров в месяц. По столичным меркам это довольно скромно, и никто не видел его на сборищах аристократов. Но при этом он имел большой дом в центре столицы, вклады с золотом в нескольких банках, виллу на южном побережье и титул домашнего барона в небольшом графстве Сихара со всеми положенными привилегиями, землями, замком, подотными деревушками и крестьянами. И отсюда вопрос. Откуда у Сарвентеса деньги? В общем-то, не самый сложный секрет, и агенты выяснили, что Сарвентесы разбогатели еще в то время, когда первый представитель этой семьи занял должность начальника тюрьмы. А произошло это 320 лет назад. Однако откуда у него появились деньги, история и налоговые имперские декларации умалчивали. А потом, несмотря на расширение семьи, в которой рождались преимущественно девочки, коим полагалось приличное преданное, сорвенты становились только богаче. Значит, есть у потомственных начальников Сабхарши какой-то доход. И, судя по всему, он связан с арестантами. Типовая ситуация. Попадает в тюрьму некий аристократ, жрец-еретик или чародей который разгневал императора, великих герцогов, архимага или верховного жреца. Со временем о нем все забывают, но на воле у него остаются родственники и друзья. Они хотят, чтобы близкий человек имел хорошее питание, иногда смотрел на солнце и читал книги. А еще они желали, чтобы арестант делился с ними секретами и знаниями. И к кому они в таком случае обращались? Наверняка, к начальнику тюрьмы или к его подчиненным, которые, как и сарвентосы были потомственными служаками в Сабхарше. А поскольку услуги подобного рода должны оплачиваться, доход господина Дияха и его предшественников мог быть весьма солидным. Ну, ничего, теперь все изменится. Синий куры семьи сарвентос заканчивается, и доходы от тюрьмы пойдут в казну имперской тайной стражи. А вот что делать с самим начальником Сабхарши, я пока не определился. Встретимся, обсудим передачу полномочий, и многое будет зависеть от его поведения, готовности делиться неправедно накопленными богатствами и сотрудничать. А дело уже к вечеру. На столицу опускались сумерки, и вскоре окончательно стемнеет. Самое время отдохнуть и, может быть, развлечься, Посетить какое-нибудь модное светское мероприятие или театр. Однако, несмотря на тяжелый трудовой день, желания тратить драгоценное время на гулянке не было. И, решив безотлагательно посетить Сабхаршу, я вызвал Дина Аскалье. Заместитель появился моментально и, вопросительно кивнув, поинтересовался. Что делать? Кого убить? Убивать никого не надо. По крайней мере, прямо сейчас. «Прикажи подготовить коляску на выезд и десять конных воинов черной свиты, желательно ветеранов». «Куда-то отправляешься?» «В тюрьму». «Опять?» «Да». «А мне что делать?» Посмотрев на Дина, я отметил, что вид у него потрепанный, а лицо серое от усталости, так что если кому и требуется отдых, то именно ему. «Тебе выходной на сутки». «Вместо себя оставь кого-то из родных командиров. На службу завтра к вечеру. Как раз Иллир вернется, и появятся новости». Аскалье расплылся в улыбке. «Есть!» Спустя 10 минут, покинув дворцовый комплекс в сопровождении гвардейцев, я ехал по улицам столицы и смотрел по сторонам. Шум и гам огромного мегаполиса, его постоянное движение и суета отвлекли меня от забот. Но невдалеке от храма Оли Ракойны я увидел ламию в образе молодой жрицы. После чего благодушный настрой сбился, и мысли снова перескочили на службу. Я приказал остановиться. Под взглядами досужек зевак, никого не стесняясь, Атири запрыгнула в коляску и чмокнула меня в губы. «Привет, любимый!» — улыбнувшись, сказала она. «Здравствуй, лапушка!» — ответил я, тоже улыбнулся и взмахнул рукой. Окруженная всадниками коляска покатила дальше по улице, и я спросил Ламию. «Чем сегодня занималась?» «Обеспечивала связь жриц с моими сестрами». «Что-то серьезное?» «Более чем!» — Ламия прижалась ко мне и перешла на мысли речи. Наши сестры на материке Лесакрай узнали, чем именно занимался Иллир на землях эльфов. И это нас сильно встревожило. «Интересно. Я тоже перешел на мысленный обмен. Поделишься?» «Конечно, ведь ты мой избранник и паладин Каманио. Даже смерть богини не может этого отменить, поэтому все, что известно мне, будет известно тебе». «Я понимаю». Просто попытался пошутить. Так в чем дело? Эллир разграбил схрон фингалери завладел его тайнами, и нам кажется, он задумал оживить богиню. И чего тревожиться? Для вас, точнее, для всех нас, это благо. Не все так просто, Урквард. Методики Фингалиери предусматривают кровавые жертвы. Они дадут огромную энергетику, которая вольется в Байтил Каманио, заставит ее очнуться и начать процесс оживления. Но богиня недаром называется Доброй Матерью. Она всегда была против подобного и строго карала тех, кто проливал кровь во имя богов. Ведь кровь и страдания меняют богов. Энергетика и сила людей, конечно, необходимы для их существования. Однако это отравленная энергетика и порченная сила. И если данный обряд произойдет, а Элир-Анха может на это решиться, богиня никогда не станет прежней, и вместо доброй матери мы все получим очередную повелительницу смерти или чумную леди. Ну и что решили жрицы и ламии? Они ожидают возвращения Элира, и полубога будет задан прямой вопрос. Что он собирается делать с наследием Фингальери? А если он не отступится и попытается пролить кровь в жертв? Ламия помрачнела. Нам придется объявить ему войну и сделать все возможное, чтобы отбить Байтил. Этого нам еще не хватало. Да уж, ничего хорошего. Но таково решение старших Ламий и жриц уль Ракойне. Я собирался сказать о Атире, что решение северных ведьм и жриц Империи мне не указ, и в случае войны между ними и Учителем моя хата с края. Однако коляска замерла перед тюрьмой, и я подумал, что не все, о чем я думаю, стоит говорить Ламии. Поэтому хорошо, что обмен мнениями прервался». Покинув коляску, я подал «Отери руку», и она, не понимая, зачем мы сюда приехали, просто последовала за мной, как обычная любящая женщина, которая доверяет своему мужчине. Под ручку с прекрасной юной жрицей я приблизился к офицерам черной свиты. Они уже построились и ждали распоряжений. Бравые имперские войны, аристократия государства, ее элита, ветераны и по жизни суровые люди. При виде Атири, словно по команде они глупо заулыбались, и мне пришлось их одернуть. Смирно, выдал я самым строгим тоном, на какой был способен. Войны вытянулись, и я провел краткий инструктаж. Гвардейцы, мы прибыли для внеплановой проверки столичной тюрьмы. Есть информация, что в Сабхарше злоупотребляют доверием императора и нарушены правила внутренней службы. Нас здесь не ожидают и нашему появлению не обрадуются. Так что всем быть начеку. Если кто-то из местных охранников попытается бузить, сломайте ему руку или ногу. В случае вооруженного сопротивления разрешаю убивать. Магия в этом месте бесполезна и придется полагаться исключительно на собственные силы, навыки и умения. Вопросы? Тишина. Вопросов не было, и мы с Лами первыми направились к главному тюремному входу. Пока я наставлял гвардейцев, охранники успели вызвать начальника. Он, судя по всему, уже собирался покинуть тюрьму, дабы отправиться в свой уютный дом к жене и детям. Ан не вышла. «Приветствую вас, господин граф и госпожа жрица», выдавливая из себя слова и, стараясь улыбаться, поприветствовал нас Сан-Вентрес, когда мы прошли КПП. Насколько я понимаю, вы все-таки добыли разрешение на встречу с арестантами, которые определены к нам беглым канцлером. Могли бы предупредить заранее, и я бы их подготовил. Не утруждая себя приветствиями, я протянул Сан-Вентресу документ с печатью императора. «Читайте». Начальник тюрьмы развернул цвиток и прочитал его. Прервался и встряхнул головой. Он не понял, что происходит, и прочитал документ повторно. «Все верно. Печать императора настоящая. Но суть приказа. Как это возможно, чтобы многовековой покой тюрьмы был нарушен?» Эти мысли легко читались на его лице, и я был уверен, что он попытается мне возразить. «Господин граф!» Руки сен когда он возвращал мне свиток, подрагивали. «Я должен получить подтверждение приказа в канцелярии императора!» «Вы ставите под сомнение волю государя?» Я положил затянутую в перчатку ладонь на рукоять верного черного Ирута. «Нет-нет, но слишком нестандартная ситуация!» «Понимаю». «И тем не менее приказ есть, и он подлинный. Вы можете послать во дворец гонца, и он получит подтверждение. А дела тюрьмы я приму сейчас. Ведите в кабинет, господин Сан-Вентрес». Я припер потомственного начальника тюрьмы к стенке, и вариантов развития событий для него было немного. Всего два. Он мог подчиниться и мог попытаться оказать сопротивление. «Я хотел, чтобы он кинулся в драку и был готов к тому, чтобы ударить его ногой в живот, сбить с ног и славно отпинать». Однако Сан-Вентрес оказался умнее. Его взгляд скользнул по равнодушным лицам прирожденных убийц за моей спиной, и он покорился. «Воля ваша, господин граф», — еле слышно сказал он, понурился и повернулся ко мне спиной. «Я готов» предоставить полный отчет и отчитаться за все, что происходило в стенах Сабхарши за последние 17 лет.